Нью-Йорк, Манхэттен, 8 сентября, вторник, время обеденное. Почему он выбрал для общения с Джонсоном этот итальянский ресторанчик, Элай Мэйсон и сам не смог бы объяснить. Итальянскую кухню он не любил, Джонсона о предпочтениях не спрашивал, да и не сказать, чтобы очень уж дешево. Сытно это, да, но просто набивать желудок — это как-то поплебейски». Впрочем, наверное, именно простота здешней кухни заставила его сделать такой выбор. Этот Джонсон явно чувствовал себя не в своей тарелке, и Элайя хотел создать ему условия попроще. Опять же, вина итальянцы к обеду подавали немало. Кувшин холодного только из подвала белого вина выставили на стол даже до того, как подать меню. «Да, это то, что нужно», — согласился сам с собой Элайя. Пусть этот Джонсон выпьет и немного расслабится. Джонсон засидел и мучился. Обилие мучного его сильно смущало. Не любил он этого. И пить предпочитал в кругу семьи или с друзьями. Причем не вино, а пиво или что покрепче. Но не скажешь же этим шишкам, что тебе не нравится их выбор. Обед начинался достаточно скомканно. Однако к десерту Тед постепенно разговорился. «Понимаете, синтез лекарства я сейчас и без компаньона сделаю», — излагал он. «Однако у нас основной бизнес был не в самом лекарстве, а в сети для его распространения». Юрий называл такую систему «франчайзинг». «Почему?» — неожиданно спросил молодой Морган. «Не знаю», — слегка удивлённо ответил Тед. «Я не спрашивал. Может, потому что её французы придумали?» Фред кивнул. И Тед, собравшись с мыслями, продолжил рассказ. У Юрия был настоящий талант по части переговоров. Он умел не только привлечь людей к распространению, но и контроль наладить, и обучение, причем так, что люди не чувствовали себя обиженными недоверием. Это очень важно. С его уходом сеть, конечно, развивается, но это уже совсем не то. — А в чем именно не то? — вроде бы даже участливо спросил у Лая. «Скорость оборота упала почти в полтора раза. Понимаете, наши распространители берут мазь и порошок не за наличные, то есть не все за наличные, но у них есть срок для каждого свой. По истечении этого срока они обязаны рассчитаться. Пока отсрочка была небольшая, денег требовалось немного, и бизнес развивался быстро». А сейчас наши контрагенты говорят, что э, все изменилось, сроки оборота выросли, и нашему партнерству приходится вкладывать больше денег. Это плохо, потому что своих средств у нас мало, и надо либо тормозить бизнес, либо занимать у банка. А банковский заем — дело опасное. Чуть не повезет, и бизнес уже не твой, понимаете? Дядя Билл кивнул и снова улыбнулся. На этот раз с вполне уместной грустью и сочувствием. Разобраться же с тем, почему оборачиваемость упала, мне некогда. Я на отчетности сижу, да само лекарство варю. Вот и получается, что эта самая роковая случайность, о которой вы говорите, поставила наш бизнес под угрозу. — Эту проблему легко решить, мистер Джонсон, — с демонстративным дружелюбием сказал Элай Мейсон. «Надо сказать, что не только его подчиненные, но даже компаньоны были бы удивлены таким теплым тоном ледяного Мейсона. В последние годы все его нечастые проявления теплоты и душевности доставались лишь Мэри и ее тете Саре. «Дело в том, что не так давно я предлагал вашему компаньону выплатить компенсацию за его недооцененное участие в одном изобретении». — Сумма компенсации достаточно велика и, думаю, поможет вам некоторое время финансировать бизнес. — Но это же не мои деньги, — возмущенно сказал Тед. — Как вы, сэр, могли подумать, что я возьму чужое? — Так ведь и бизнес не только ваш. Демонстрируя не меньшее дружелюбие, включился в разговор дядя Билл. — Однако вы им управляете и за себя, и за компаньона, верно? — На это у меня есть доверенность, — упрямо ответил Тед. Тем более, у вас есть доверенность от мистера Воронцова управлять его активами. А теперь будет еще поручение от меня отыскать мистера Воронцова и вручить ему 5000 долларов, о которых я писал ему ранее, но не успел передать. И вы, разумеется, сможете пока на время вложить одни активы Воронцова для поддержания других его активов. Что может вам помешать? Разумеется, Илайя не стал уточнять что раньше предполагал выплатить эту сумму частями за пять лет, а не сразу. — Ничто не мешает, — немного неуверенно протянул Тед. — Видите, Теодор, я счастлив, что эта сумма как раз поможет вам решить часть проблем невольными виновниками, которых мы стали. Мы вам помешали, мы же вам и поможем. А с компаньоном вы уверен, рано или поздно свяжетесь — и договоритесь, как учесть этот вклад, верно ведь? Нью-Йорк, поезд на Балтимор, 8 сентября, вторник, вечер. Фред остался в Нью-Йорке с Мэри. Дальнейшая программа их медового месяца предполагала поездку к Ниагарскому водопаду. А Элая с дядей возвращались в Балтимор. В вагоне люкс купе были двухместные, так что поговорить и выпить они могли без помех. Всё же жаль, что с этим Воронцовым у нас не сложилось, — задумчиво протянул Лайя, потягивая уже третий по счёту стаканчик виски. — Талантливый он, парень, что ни говори. Наладить за несколько месяцев неплохой бизнес, почти не имея денег, совершенно без связи и репутации, — это дорогого стоит. — Согласен, — кивнул Билл. — Но это вовсе не значит, что тебе стоило отчитывать Фредди перед его женой и сравнивать их, отдавая предпочтение русскому». Элай помолчал. Ему редко делали замечания в последние годы, и обычно он заставлял тех, кто решился на такую дерзость, пожалеть об этом, даже тех, кто формально был ему ровней. Дядя Билл рисковал и знал это. Тем не менее ответ прозвучал мягко. «Согласен, не стоило. Это может испортить всю жизнь моей девочки». «Не стоит волноваться». — Я думаю, они сейчас занялись тем, что выбивает из головы все мысли, — улыбнулся ему дядя. — Да уж, — расхохотался Илая, и неприятная тема была надолго забыта. Нью-Йорк, Манхэттен, 8 сентября, вторник, поздний вечер. Если бы они могли увидеть, что в этот вечер творилось в номере для новобрачных, они не были бы так веселы. Нет, поначалу все шло согласно канону. Прогулка с молодой женой, романтический ужин в номере — все прошло, как и предполагалось. Да и позже Фред не оставил молодую супругу разочарованной. Опыт у него был, здоровья хватало, так что он справился на отлично. Но вот позже, когда она притворилась задремавшей, втайне рассчитывая на продолжение, он выбрался в соседнюю комнату и зажег свет. Удивлённая Мэри подождала немного, а потом заглянула в щёлку. Оказалось, что он раздобыл стопку бумаги, карандаш и что-то сосредоточенно писал. То ли схему чертил, то ли расчёты проводил, то ли и то, и другое попеременно. Мэри обиженно насупилась. Муж променял её на какие-то там расчёты в первую же неделю семейной жизни? А что будет дальше? Между тем Фредди, похоже, закончился своими расчётами, полюбовавшись на итог, он негромко сказал сам себе «Дурак этот русский, лекарства новые изобретал, секреты городил, да этот его франчайзинг сам по себе золотое дно». Потом налил порцию виски, выпил и двинулся в сторону спальни с протяжным, хоть и не очень громким, «Дорогая!» Я соскучился. Мэри торопливо юркнула в постель. Промелькнула мысль притвориться крепко спящей, чтобы наказать мужа. Но Мэри ее отогнала и не пожалела. Еще неизвестно, кто остался бы наказан, подумала она удовлетворенно некоторое время спустя. С этой мыслью она заснула. Из мемуаров Воронцова-американца Пароход был маленький и неторопливый. Быть кочегаром на судне означает работать на пределе сил почти всё время. Ты переваливаешь уголь из бункера к топкам, потом закидываешь его в топку, после этого вытаскиваешь раскалённую золу, а уже остывшую выкидываешь в море. Этот цикл бесконечен всю твою вахту. В полутьме, при плохой вентиляции, в 50-градусную жару летним днём и в 30-градусную ночью. Прерваться во время вахты ты можешь только на то, чтобы глотнуть водички. После вахты ты торопливо глотаешь бурду, которую только и готовит корабельный кок, кое-как смываешь с себя часть копоти и валишься в чёрное забытье. Такая работа требует привычки, и новичкам приходится трудно. Я был новичком во всех смыслах, и мне было особенно трудно. Пару раз мы вроде заходили в какие-то порты, но меня на берег не отпускали. Да я и не рвался. Остальные кочегары, машинисты и палубные матросы в это время торопливо просаживали часть заработка в портовых кабаках и борделях. Но мне было не до того. В это время машины стояли, и я отсыпался. Тем более, что вся тяжесть первой вахты после порта приходилась именно на меня. Остальные кочегары маялись похмельем. В общем, подумать о новом проекте в дороге Как я наивно собирался, не получилось. Но всё когда-то кончается. Кончилось и моё путешествие. Невероятно буднично. Просто через час после того, как я в очередной раз погрузился в чёрный провал без сновидений, заменявший мне сон в последние недели, меня снова разбудили и погнали выгружать груз. Средиземное море, 27 сентября 1896 года, воскресенье. «Ну что, ты все еще недоволен нашим планом?» — спросил капитан Кастадис и окинул Старпома угрюмым взглядом. «Нашим? Помнится, сэр, вы приказали мне заткнуться и делать, что сказано, и не мешать вашим, сэр, великим идеям». Капитана обращение на «вы» и «сэр» не обмануло. Напротив, оно многое сказало. Старпом был не только вторым офицером на судне — но и Шурином Кастадиса. Кроме того, он был и совладельцем. Правда, доля его была всего 10%, но и у самого капитана было лишь 45%. Оставшиеся 45% принадлежали Дукакису, критскому контрабандисту. Кастадис с Дукакисом давно не ладили, поэтому от того, кого поддержит старпом, зависело, кому определять политику компании. Старпом мог себе позволить не только обращаться на «ты» в неофициальной обстановке, но и говорить в глаза, что думает. По крайней мере, до тех пор, пока они у Дукакиса долю не выкупят. И это «вы» лучше всего показывало, что в данный момент он недоволен. «Подожди», — остановил Кастади Старпома. «Ты забыл, что ли, что мы не просто так Дукакису оружие везем? Мы этим оружием его долю в судне выкупаем». «Вместе выкупаем на пару», — с нажимом повторил он, — «у меня будет 75 процентов, но и твоя доля вырастет до двадцати пяти, и доходы вырастут, а раз у тебя доля, то и часть ответственности в плане твоя», — старпом промолчал. «И потом, что тебе не нравится? Патриотом в Штатах был я. Я людей призывал деньгами скинуться, и еще сам добавил, чего не хватало» но Дукакис эти винтовки и патроны втрое дороже примет. А учитывая, что больше половины денег не наши, то, считай, мы его долю за гроши выкупаем». «Хороши гроши», — угрюмо проворчал Старпом. «Мне несколько лет работать надо, чтобы столько получить». «Так это ж заем!» — терпеливо урезонивал его Кастадис. «Мы на его погашение те деньги отправим, что раньше Дукакису уходили». «За пару лет как раз и погасим, поэтому считай, что действительно задаром!» Старпом снова промолчал. Нет, против контрабанды вообще он, как и многие моряки, не возражал. Да и против контрабанды оружие возражал не слишком сильно. Его смущала только блокада побережья державами. Ведь если поймают, судно конфискуют, а ему и капитану светит турецкий суд и, возможно, смертная казнь за поддержку мятежников. Слишком высокая ставка. Доханьи два дня осталось. Если проскользнем через блокаду нормально, то тогда я и оценю твой план как гениальный». Сдаваясь, пробурчал он, отбросив церемонное «вы». «В общем, спроси меня в среду. Ладно?» «А зачем ждать среды?» — делано удивился капитан. «У нас же было договорено, что в случае проблем на Крит не идем» а загружаем весь товар в тайник Дукакисы на том островке. Вот я лично проблемы уже вижу и решаю, что так мы и поступим, а сами пойдем в Стамбул. Понятно? — А вот теперь я готов выпить за твой гениальный план, — с широкой улыбкой ответил Кастадис Ушурин. Небольшой островок неподалеку от Крита, 29 сентября 1896 года, вторник. От чего-то я был уверен, что контрабанду всегда сгружают ночью. Но когда меня позвали на палубу, едва-едва перевалило за полдень. Помогай сгружать, скомандовал мне старпом. Пришлось мне вместе с полудюжиной палубных матросов извлекать из трюма ящики с оружием, грузить их на шлюпку и везти на какой-то островок. Как только боцман указал, что мы заскучали, он тут же взбадривал нас, когда ревом а когда и пудовым кулаком. Когда все закончилось, шлюпку втянули обратно, а Старпом шепотом пояснил мне. Блокада острова очень плотная, так что мы оружие в тайник перегрузили, его отсюда патриоты с Крита заберут, а сами идем в Стамбул. И тебя высадим там, понятно? Да понятно. Впрочем, если рвешься защищать свободу Крита, можешь прыгать за борт, как будто пошутил он. «Наши патриоты-добровольцы всегда примут». «Нет уж, благодарю». Так же вроде бы шутливо ответил я. Тут вдалеке раздался звук сирены. «Чёрт, сторожевик!» Тут он повернулся ко мне. «Прыгай за борт, акулья-требуха! Если тебя тут поймают, нас всех троих повесят! Плыви на остров!» С этими словами он достал из кармана свой кольт и угрожающе направил в мою сторону. «Ну, живо! Я кому сказал?» Небольшой островок неподалеку открыто, 29 сентября 1896 года, вторник, вечер. Я оглянулся. С одной стороны, мои револьверы так и лежали в карманах куртки, не то чтобы это было очень удобно, но в другом месте их попросту сперли бы. Там же лежали и деньги, и моя старая заветная Золингеновская бритва. А дальше что? Что увидит досмотровая группа со сторожевика, поднявшаяся на корабль? Залитую кровью палубу с кучей трупов? И меня с дымящимися револьверами в руках? Ну ладно, уже не дымящимися, до сторожевика еще далеко. Но это ничего не меняет. Я хочу, чтобы, кроме тех обвинений, что уже повесили на меня в Нью-Йорке, получить еще и обвинение в пиратстве». И перестрелять к чёртовой матери я успел бы не только старпома, но и трёх матросиков, что готовы были вмешаться. А дальше что? В общем, я прыгнул за борт и поплыл, прикрываясь насколько можно сначала бортом судна, а потом торчащими из воды скалами. Потом я тупо устал и всё никак не мог выбраться на скалистый берег. А когда выбрался, сторожевик уже удалился куда-то в компании судёнышка Кастадиса. «Ну и чёрт с ними», — решил я. «Буду изображать Робинзона, пока революционеры не приплывут». Насчёт революционеров я не обольщался. Помнил обмолвку Теда про тайник контрабандистов. «Ну да ладно. Прикинусь, что я идиот, решивший воевать за свободу Крита. Авось не зарежут и на острове не бросят. А мне бы только до берега добраться». И я настроился ждать. И вот тут-то до меня дошло — что Рабинзанада, у меня какая-то необеспеченная выходит. Воды на острове не было вообще, еды тоже. Не было ни топлива, чтобы развести костер, ни спичек с собой, ни укрытия от непогоды. Так что, если контрабандисты не придут сегодня, то завтра, максимум послезавтра, я тут благополучно помру от жажды и ночного холода. Тут как раз начал моросить мелкий дождик. «Уже хорошо», — решил я, и начал искать, нет ли тут углубления, в котором соберется лужа. Найдя, напился. Потом, оценив размеры лужи, понял, что протяну и денька три, если не замерзну. Впрочем, винтовки все в деревянных ящиках, патроны тоже, так что, если станет совсем худо, можно будет ящики разбить и пустить на топливо. Бумага есть, а поджечь ее можно порохом. А его подожгу капсулем. Он же ведь как раз для этого предназначен, не правда ли? Патроны раскурочу и достану. Даже если с первого раза что-то не получится. Патронов много, так что с какого-то раза обязательно получится. Поняв, что еще поживу, я успокоился и решил не спешить. Неизвестно, как контрабандисты отнесутся ко мне, если я их имущество попорчу. Подумав еще немного, переставил ящики так, чтобы они образовали норку, так как дети домики строят, ящики снизу, ящики по бокам и с тыльной стороны, ящики сверху, и узкая норка между ними. Ещё раз напившись впрок, я снял куртку и юркнул в эту щель. Потом укрылся. Благодать! Не дует, не холодно, и никто на вахту не гонит. Можно спать в волю. Чем я и занялся. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота вечер. Тут принесли заказ, и Алексею пришлось отложить чтение. Как наставлял его дед, китайская кухня простая, сытная, но во время еды нельзя отвлекаться. Да и как тут отвлечешься? Бао-цзы надо есть, пока они не остыли, иначе гадость получится, а перед тем стоит подготовить желудок чашкой другой зеленого чая. Бао-цзы — популярное блюдо китайской кухни, аналог среднеазиатских мантов или русских пельменей. Готовятся на пару, начинки бывают самые разнообразные — мясной фарш, капуста, грибы, тыква или их сочетание. Чаще всего используют свиной фарш с капустой. В Китае баудзе особенно любят есть на завтрак, но употребляются они в другое время дня. В детстве Алексея очень забавляла такая последовательность — «шиворот на выворот», — смеялся он тогда — Но дед настаивал, что именно в таком порядке и рекомендовал ему все есть хозяин этого ресторана дядюшка Джань. Впрочем, как подумалось Алексею, может быть, Джиань учил не только деда, но и американца? Вообще-то американец здорово в этой книжке завернул, себя главным героем фантастического романа прописал, но ведь и реальных кусков биографии накидал немало. Про то, что Фредди Морган его изобретение украл, в семье все знают. Да и в мире многие с этим согласны. Портрет Генри Хамбла Алексей в сети нашел. Оказывается, этот ганфайтер сохранился в истории. Причем упоминалось его имя в основном в связи с американцем. Опять же, Крит. Алексей вспомнил позапрошлогоднюю поездку на Крит с дедом, как раз в Ханью. Их семья давно тамошний колледж патронирует, и деньгами снабжает, и с учителями помогает. Вот и приходится ездить регулярно, в торжествах всяких участвовать. Ладно, сначала надо все доесть и заказать такси. После такого сытного ужина ехать на метро совсем не тянет. Вот в дороге и продолжим чтение. Небольшой островок неподалеку открыто. 30 сентября 1896 года, среда, ночь. Пётр Дукакис долго колебался, плыть ли в эту ночь за оружием. С одной стороны, наблюдатели определённо докладывали, что Кастадис достаточно долго дрейфовал неподалёку от островка с тайником и мог успеть разгрузить оружие. А оружие было нужно. Спрос был велик и на винтовке с патронами, что обещал Кастадис. Дукакис уже заранее нашёл покупателей, причём по цене вдвое выше. Учитывая, что платить не пришлось ни копейки, прекрасная сделка, всё равно из партнёрства пришлось бы выходить. Но не получалось у него нормально работать с этим чёртовым Кастадисом. Но именно это Дукакиса и смущало. Кастадис-то не сам уплыл, его сторожевик конвоировал. «А ну как сдаст его, Дукакиса?» Тут уж ему светит только быстрый суд до расправа. Но, подумав, Петр решил рискнуть. Оружие было нужно, очень нужно. И не только ради денег. Людей ведь могли вырезать. Земляков, родственников, клиентов. Поэтому Дукакис решил пойти сам. Вышли вечером, на закате подошли к островку, покрутились вокруг, поблизости никого, ни турок, ни представителей держав. Как стемнело, огни зажигать не стали, а выслали к островку шлюпку на поводке. Поводок помогал контрабандистам на обратном пути найти кораблик Дукакиса без огней. Когда впереди зачернел островок, выслали вперед пловца, чтобы помог мягко причалить. Возле тайника засветили потайную лампу. Да, ящики были на месте, как и оговорено. «Грузим!» — знаком показал своим людям Дукакис. Здоровя Георгий вместе с братом, Приподнял верхний ящик и неожиданно выронил свой край. Ящик упал почти стаймя, э, скользнул по ребру соседнего и провалился в странную норку, зачем-то сделанную внутри груза. Оттуда раздался дикий крик. Из мемуаров Воронцова-американца. Я пригрелся и уснул. Проголодаться не успел и поэтому был почти счастлив. Тем кошмарнее было пробуждение. Проснулся я от дикой боли в ноге и от неожиданности заорал. В ответ раздалось несколько не менее громких криков испуга. Повезло, что контрабандисты стрелять не стали. И второе везение — их главный грек Дукакис хоть как-то понимал английский. И потому мои объяснения, продавливаемые сквозь стоны, что я прибыл бороться за независимость Греции, были им отчасти поняты. Узнав же, что я русский, он почему-то совсем успокоился и пообещал, что не только доставит меня на остров, но еще и отведет к людям, которые меня примут. Не сразу, сначала в несколько рейсов перевезли оружие, но меня доставили на его суденышко. Контрабандисты прекрасно владели ремеслом, так что, несмотря на темень, без особых проблем пристали к нужной точке Критского берега и разгрузились. Я опять был последним. Дукакис выделил мне еще несколько секунд и объяснил, что дает мне ослика и проводника. Проводник меня понять не сможет, но ему все объяснили, так что он приведет ослика туда, где мне дадут приют, потому что это тоже русские, и они добрые люди. Ослика проводник заберет и вернет к Дукакису. Закончив объяснение, Дукакис растворился в темноте. Проводником оказался паренек лет двенадцати. Со мной он, как и было обещано, не общался, зато много, хоть и тихо, говорил сам с собой и с осликом. Время от времени он что-то даже напевал. Крит, неподалеку от Ханьи, 30 сентября 1896 года, среда, раннее утро. С места разгрузки они ушли, когда небо начало светлеть. Самое лучшее время для того, чтобы не попасться. Ты уже можешь рассмотреть дорогу, но тебя увидеть можно только вблизи. Да и природа начинает просыпаться, так что звуки копыт слышны не так далеко, как ночью. В общем, самое лучшее время. Патрокол вёл в поводу ослика и время от времени весело напевал, настроение у него было чудесное. Хоть ему и не доверили вести оружие повстанцам, но зато поручили довести до места этого чудного чужеземца. Патрокол время от времени принимался убеждать сам себя и ослика, что это ничуть не менее опасно, но даже более почетно. Ведь раз оружие прислались с человеком, значит, там, далеко, за океаном, их борьбу ценят и поддерживают, и придут новые партии оружия и новые добровольцы. И он, Патрокол, оправдает свое имя, означающее слава отца. Отец давно, почти 10 лет назад, Погиб в очередной попытке восстания, поэтому Патрокла воспитали мать и дед. А дед очень гордился тем, что они настоящие критяне, потомки древних жителей Крита. Наша цивилизация уже была древней, когда в Афинах еще пасли коз, а про турок никто и не слышал, — не раз повторял он мальчику в детстве. Единственное, что обижало Патрокла в поведении деда, — это то, что что маму, которая была из потомков венецианцев, дед недолюбливал и называл оккупанткой. До турок Крит был под властью Венеции с 13 по 17 век. Но сейчас Патрокл впервые мог сделать что-то важное для свободы Крита, и то, что чужеземец получил увечье, мальчика не смущало. Ну, полежит немного нога и пройдет, борьба-то не один месяц продлится».